Глава 19 Сказать, что капитан Мариус был не рад порученному ему роли, значит не сказать ничего. Однако приказ Высокого Лорда был приказом Высокого Лорда, каким бы ненавистным для выполнения он ни был. Он чувствовал себя до такой степени дискомфортно, что даже осознание того, что данную роль ему поручили, только потому что ему всецело доверяют, не улучшало его настроение. Нет, на самого Высокого Лорда Рафаэль не злился. Наоборот, Его он полностью понимал, поскольку и сам бы на его месте поступил так же. Вот только он был не на его месте. Точнее, он как раз -то и был на месте высокого лорда, и именно в этом и была вся беда. Однако высоким лордом при этом он не был, и по возможности перепоручить встречу кандидата к невесты ему было некому. А потому пришлось ему кланяться и улыбаться, кланяться и шаркать ножкой, кланяться и одиннадцать раз вещать о том, как счастлив он лицезреть очередную несравненно прекрасную леди в своем замке, и как искренне он надеется, что и леди тоже счастлива. Он честно пытался отличить одну леди от другой, все-таки ему предстояло потом их оберегать, но после уже третьего по счету благоухающего и обильно припудренного воздушного создания в шелке и кисее сдался. И потому на четвертом правильно озвученном имени очередной кандидатки проникся искренним уважением к церемонии мейстерам. Не то чтобы он раньше его не уважал, просто Рафаэль никогда не задумывался, насколько у того сложная работа не просто сложно, это ж какой наблюдательный ум, проницательность и интуиция нужны, чтобы отличить одно сливочное пирожное от другого. В процессе приветствия пирожных капитан Мариус проникся также искренним уважением и караульным. Раньше-то он им просто сочувствовал, поскольку считал их работу очень скучной. Но теперь, прочувствовав, каково это стоять на одном месте и при этом не просто знать всех в лицо, но еще и знать, с кем и как себя вести, какой и кому выказать почтение. Рафаэль понял две вещи. Во-первых, караульным мало платят, а во-вторых, мало платят ему, потому что он их начальник, и это он их такими одновременно наблюдательными и учтивыми воспитал. Но вот, наконец-то, все одиннадцать прибыли и отбыли. Отбыли, к сожалению, не в обратном направлении, а всего лишь по отведенным для них комнатам. Со вздохом отметил Мариус, поскольку подозревал, что сегодня он изображал высокого лорда далеко не в последний раз. Как только за последние облако кисеи и шелка скрылось за горизонтом, то есть дверным проемом, капитан на пару с цеременмейстером облегченно выдохнули. «Фред, ты... Я просто не знаю, что бы я без тебя делал». Рафаэль не мог подобрать слов. «Но как? Как ты всех запомнил?» Все же не сдержался он и задал вопрос, хотя и опасался, что тем самым, возможно, несколько выходит из роли. Фред, однако, комплимент воспринял без тени удивления, но зато с широкой лукавой улыбкой. «Работа у меня такая ваша, высокосветлость. «Так что кто на что учился, ваша высокосветлость? Кто на что учился?» — сия от удовольствия ответил цеременмистер. Рафаэлю бы после этого сразу же пойти в покой высокого лорда, дабы сдать, так сказать, караул и личину, но в нем сыграли долг ответственность главного безопасника, и он решил набросить небольшой круг, чтобы убедиться в том, что все кандидатки в невесты нашли свои комнаты. Прежде чем он услышал крик, который прервался с пугающей внезапностью, он успел дойти почти до конца галереи. Само собой, по закону пудлости, крик этот раздался не из двери, рядом с которой он проходил, а из той, что находилась на другом конце галереи. Рафаэль обладал абсолютным слухом и умел передвигаться очень быстро. И потому в комнате, из которой донесся крик, он оказался в считанные секунды и все равно опоздал. Хотя более чем вероятно, что опоздал он еще до того, как услышал крик. Она лежала на спине посреди комнаты в круге света магической люстры. Мука, исказившая черты лица девушки, была настолько нереально ужасна, что казалась почти гротескной. Ее широко открытые, застывшим в них ужасом глаза смотрели прямо на Рафаэля. Выхватив шпагу, активировав щиты, он опустился на колени рядом с распластанным телом. Его свободная рука легла на сонную артерию, и в то же время он всеми доступными ему чувствами сканировал окружающее пространство. Ни звука, ни шороха, полная тишина и никакого вечная зима его подери черно магического воздействия. Нет, какие-то отголоски магии были, но даже близко ничего похожего на смертельное воздействие. Настолько не похоже, что не услышан крик и не увидел он на лице девушки по смертную маску ужаса, он бы решил, что смерть девушки имела естественное происхождение. Хотя вполне возможно, что имело место отравление, предположил он. Предположение было логичным. На теле девушки не было никаких следов, которые бы указывали на причину смерти. Белоснежное платье позволяло с абсолютной уверенностью утверждать, что на всем ее теле не царапины. Вот только почему-то он не верил, что девушка умерла от отравления, и чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что он прав. Во-первых, ему не давала покоя слишком низкая температура тела девушки. Слишком короткое время она была мертва, чтобы настолько остыть, тем более в теплой комнате. Во-вторых, кожа девушки словно бы отливала синевой. И в-третьих, Выражение ужаса вдруг исчезло, с лица покойно сменившись на умиротворенное. Первым инстинктом Рафаэля было немедленно сорваться с места, отыскать Николаса и сообщить ему о своей, так сказать, находке. Вот только что делать с телом? Так оставить? Не то, чтобы он беспокоился о том, что мертвая девушка встанет и уйдет, хотя кто знает. И все же больше его беспокоило то, что тот, кто ее убил, возможно, как раз и рассчитывал, что именно он ее найдет, точнее не он, а Николас. А значит, этот кто-то точно знает, что высокий лорд девушку уже нашел. Ну и что в такой ситуации сделал бы Николас? Уж точно не побежал бы искать кого-то, кому об этом доложить. Он наверняка сразу же вызвал бы охрану замка. Но «Ну, это и я могу, — пробормотал начальник охраны замка и отправил вестника своему заместителю. И все же, что делать с телом? Твою предвечную зиму, да чего же нетерпеливый ублюдок? Практически беззвучно выругался Рафаэль, переведя взгляд на мертвое лицо девушки, и неосознанно заглянув ей в глаза. Еще мгновение назад, ярко-голубые, они потускнели и стали почти белыми. «Прости, что не уберегли», — прошептал он. «Мы пытались». В ярком свете магического светильника бледное лицо девушки выглядело осунувшимся. Щеки впали, губы стали тоньше еще несколько мгновений назад. Аккуратный и очень хорошенький носик заострился и теперь напоминал клюв. Ощущение было такое, что вместе с жизнью из нее высасывалась и красота. «Вероятнее всего, именно так это и есть», — пробормотал молодой офицер и принял решение. «Он не даст этому ублюдку того, чего он хочет. Он не доставит ему удовольствия знать, что все прошло по его плану. Да кто бы ни убил эту девушку, он точно знает, что она мертва. Иначе этому больному на всю голову уроду не удалось бы выпить несчастную досуха. Однако знать одно, а доказать совсем другое. Если Рафаэль что и умел хорошо делать, так это создавать иллюзии, а потому 20 секунд дела — и вуаля». На месте мертвый лежит вполне живая спящая девушка. Как раз вовремя успел. В следующее мгновение распахнулись двери и в комнату ворвались... Точнее, ворвалась неизвестная ему девица. Хотя не так, чтобы совсем неизвестная. Где-то он ее видел и даже точно знал, где. Просто потому, что больше было негде. Однако ее имя он не вспомнил бы не только под страхом смерти, но и даже при ментальном сканировании. Настолько все эти кисейные барышни были ему на одно лицо. «Убийца! Убийца! Убийца!» — обвинительно завизжала она. Ее тонкий голос при этом звучал так пронзительно громко, что Рафаэль поморщился. «Ну почему же так сразу и убийца?» — искренне обиделся он. «Жива она? Вот, видите, вполне себе дышит и даже посапывает». Капитан сделал незаметный жест рукой и прикрытая иллюзией мертвая девушка, словно бы зачмокла во сне. Девица не нашла, что на это возразить, и потому изменила свое мнение. «Маньяк! Извращенец! Насильник!» На сей раз выдвинула она уже череду обвинений. Эти обвинения настолько не соответствовали обстоятельствам, что Рафаэль не счел необходимым даже оправдываться, просто поинтересовался: Вы это серьезно, леди? Девица открыла была рот, чтобы, по-видимому, заявить, что она более чем серьезна, однако в последнюю минуту засомневалась. Все-таки перед ней был никто не иной, а сам высокий лорд, и даже если, по ее мнению, состав преступления был налицо, прямых доказательств тому все же не было, а были лишь ее инсинуации. Вслед зачем. Она осознала также, что она единственный свидетель, пусть еще и не состоявшегося, но ужасного преступления. И потому она в очередной раз изменила свое заявление. «Не подходите ко мне, ибо пожалеете». Впрочем, объявила она это настолько неуверенно, что это ее заявление, в отличие от двух предыдущих, прозвучало скорее с вопросительными интонациями, чем с утвердительными. И скорее жалко и испуганно, чем воинственно и грозно. «Твою ж предвечную зиму!» — мысленно выругался Рафаэль ему не хотелось пугать уже и так перепуганную насмерть еще больше однако отпускать ее было нельзя во первых ему было очень интересно какая нечистая принесла ее так вовремя точнее не вовремя а во вторых он опасался и за ее жизнь тоже к его облегчению в этот момент снова распахнулась дверь и в комнату на полном ходу вломились два стражника капитан в очередной раз поморщился на сейосмысленно но что за манера что за бестактность и варварство вломились в комнату девицы словно к себе домой Он ведь им самый обычный срочный вызов послал, а не сос. А потому продел они подобны при настоящем высоком лорде, не сбежать бы ему строжайшего выговора. Надо бы по свежим следам отчитать да научить уму-разуму, но не досуг. Ваша высокосветлость, гвардейцы Ортель и Бивари прибыли по вашему распоряжению. Дружно отдав честь, рявкнули бестактные, бравые варвары. Эту до моего возвращения из комнаты не выпускать, указав на живую девицу распорядился капитан, и эту тоже, На всякий случай предупредил он, указав он на типа мирно спящую.